«Я ничего не вижу». «И я», — поддакнул Лёха. Макота, хмуро глядевший вперёд, приказал. левей держи». «Куда ж левее, хозяин?» — забеспокоился молодой. «Там вон трещина, ты не видишь, потому что тёмная, но если полыхнёт...» «Левее, — сказал. По самому краю ехай». «Так, а, а что это справа? Вроде поднимается что-то из земли». «Там дыра выли», — объявил Малик, перегибаясь через плечо стопора к в дверце. «Не трещина, круглая такая, вроде когда-то туда каменюка большая сверху упала, пробила корку». «А а может, гейзер потухший?» — предположил Леха. «Может, и так. А над ней...» «Ух ты!» — Малик схватился за пистолет. «Дерюга, не тормози!» — повысил голос атаман. «Ровно ехай, спокойно, хлопцы!» «Да ровно ты говорю!» Панч двигался по самому краю трещины, из которой струился приглушенный красноватый свет. А справа была большая дыра. И в ровном потоке идущего из нее жара медленно всплывал выгнутый кверху блин густой слизи. «Хозяин!» — прошептал Дерюшка хрипло. «Это что же, медуза такая? Она ж панч наш накрыть может. Гля гляди, что у нее с боков висит. Давай ракеты по ней!» не отвечал. Медуза парила в волнах жара, по бокам ее свисали сиреневые отростки, бахрома липких нитей и жгутов, в которых запутались разные предметы, череп Катрана, еще один и третий, человеческий.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 «Летая туда-сюда, мелких медуз сплодят, а что если...» ас Ос «Осторожно!» — перебил стопор. «А ветка ты там лежит!» Из темной расселены по правому борту торчал обгоревший хвост машины небоходов. Сбоку виднелся конец изломанного крыла. «Ты гляди, летунов, куда занесло!» — удивился дирюшка. «Но зачем? Что им в пустыне делать, в самой середке?» «А зачем сюда молота на дирижабле понесло?» — спросил Малик. «А солдат? Что-то тут есть. Э, слышите?»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 В свете фар мелькнул покатый бок газовой емкости дирижабля, быстро летевшего над ним. Стоявший задом к манчу танкер стал разворачиваться. «Хозяин, стреляй!» — крикнул Дерюшка. «Рано!» — выдохнул над ухом Леха. Макота схватился за тумблеры, но обе точки горели вне малого круга. Более того, они расходились все шире. Та, что слева, вползла в бок. «Дерюга, жми!» — гаркнул атаман. «Вперед и левее, но не круто!»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 Темно-красный шар, увитый тугими спиралями дыма, вспух на месте орудийной башни. Он мгновенно расширился и лопнул, брызнув огнем и расплавленными обломками. Третья ракета, выбрасывая короткую реактивную струю, свернула влево. Танкер исчез за преградой, ракета еще довернула, преследуя цель, и врезалась в глыбу. Этот взрыв не сопровождался шаром огня. Задрожала земля, громовые раскаты покатились над провалом. И тогда что-то откликнулось в его глубине.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 «Там что-то торчит!» — крикнул Туран. «Слышишь, надо зацепиться!» Оттолкнувшись от штурвала, он сорвал брезент с лебедки под окном. Пригнулся на наклонном полу, будь-то на крутом косогоре, и каблуком вмазал по стопору. Лебедка хрустнула. Туран дернул рукоять на торце. Она возвращалась из под поднища гондолы вниз полетел швартовочный крюк.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 «А, тварь!» — крикнул Малик. «На каменюку эту перелез с башни танкера и нас дождался. Не вышло, гад! По звуку их вроде двое прыгнуло», — вставил Леха. Эти слова стали последними в его жизни. За окном водительской дверцы показалась перевернутая голова в черном шлеме.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 Дерюшка съеживался под рулем, втянув голову в плечи. Одна пуля вошла Лехе в шею, вторая попала в стойку на другой стороне кабины, третья угодила в плечо стопора. Тот все еще пытался развернуть громоздкий карабин. Макота полоснул очередью по окну, но Сымон уже исчез. «Танкер впереди!» — крикнул Малик. «Стопор в сторону!» Страшным голосом заорал атаман, отпихивая бандита. Врезал ему кулаком поддых, заставив согнуться в три погибели. Полез по его спине к правой дверце.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 позвал бандит. «Слушай, это... Там оно...» «Спокуха, молодой!» — сказал атаман, понимая, что творится сейчас в непутевой башке Дерюги. «Остынь! Давай вылазить!» Но дерюжка не слушал. «Что что это? Что это?» — шептал он, тыча вниз пальцем, и голос его становился все выше, пронзительнее и «Что это такое? Что там лежит? Что это, хозяин?»